Ушибленный ворочился на земле, мотая головой и стряхивая кровь. Удар был крепкий. Лошадь пятилась в оглоблях, перебирала ногами. К ним опрометью мчался японский переводчик в расстегнутом мундире. — Не надо бы так, Николай Флегонтович! Предусмотрительно отступив на пару шагов, заворчал оставшийся на ногах братец. Мы люди Мир повидали. В Санкт-Петербурге знакомство имеем. Что ж сразу, в зубы, как мужичонке какому?» Не обращая на него внимания, самолетов обернулся к переводчику. «Живее, милейший! Переводите, что говорит ваш начальник. Я же вижу, что он чем-то не на шутку расстроен». «Каната досан говорит от этих двух...» — Это их повозки ужасно пахнет демоном. Сначала он не был уверен, поскольку не обладает высокими духовными качествами своего почтенного дедушки, но потом уверился. — Так, — нехорошим голосом протянул самолетов. — Слыхали, кроты? Объясниться извольте. — Николай Флегонтыч, что ж ты веру даешь ко согласному нехристью? Но он тебе наговорит, Николай Флегонтыч, воскликнул поручик, делая шаг вперед. Мне вот тут пришло в голову. Помните, ямщики сплетничали, что это якобы профессор фон Вейде выкопал что-то нехорошее. Не знаю, как насчет профессора, а от этих можно ожидать. Они желазют, где не попадя и суются, куда попало. — Хорошая мысль, — Аркадий Петрович, — откликнулся купец, все еще поигрывавший револьвером. — А главное очень похоже на правду. От них и в самом деле ждать можно. Были случаи в прежние времена. Рассказывали, помнится. — Это еще что то такое? Поручик тоже услышал шум, приближавшийся из хвоста воза и вскоре сообразил, что это более всего напоминало конский топот. Выскочил на другую сторону. В лунном свете прекрасно рассмотрел, как прямо на него наметом несутся всадники, вытянувшиеся вереницей. Обозные лошадки показывали небывалую прыть, и неудивительно слышно было, как лупят кнуты по крупам. Он стоял в полной растерянности, положив руку на кобуру. Скачущие были совсем близко. — Здорогий! — страшным голосом завопил передний. — Растопчу твою мать! Они не собирались останавливаться. Наоборот, понукали лошадей кнутами и жуткими воплями. Поручик отскочил в безопасный промежуток, Меж затком воска бугровщиков и лошадиными мордами. Вовремя, еще миг истоптали бы. Мимо него, брызгая снегом из-под копыт, Пронеслись всадники, цеплявшиеся за гривы, Неуклюже мотавшиеся вверх-вниз На спинах неоседланных лошадей, Оравшие, что-то неразборчивое, Охаживавшие кнутами обозных буцефалов. Поручик зачем-то машинально их считал. Два, три, кажется, восемь, а может, девять. В голове боза послышался сердитый крик и тут же ударил револьверный выстрел. Второй, третий. Саиб, — подумал поручик, вновь выскакивая на обочину. Некому там больше воевать. Еще выстрел. Видно, как у головного воска, изрыгая проклятие, Мечется высокая фигура без шубы и шапки. Точно, Саиб. Не похоже, чтобы он кого-то зацепил. Отсюда можно было рассмотреть, что залитый лунным светом тракт совершенно пуст. Всадники скрылись вдали. «До Пронского не более десяти верст», — подумал поручик. «Лошадей они в паническом страхе жалеть не будут, так что доберутся быстро». — Един бог ведает, что говорят там со страху. Не будет обоза у гостеприимной встречи, тут и гадать нечего. — Вот оно! — рявкнул самолетов. — Началось! Расползаются, как тараканы от огня. — Ну-ка вы, двое, живенько рассказывайте, что за беду нам на шею посадили. — А может, кто из вас, сукиных детей, и есть черт? Сан говорит, никто из них не есть, черт, но от них очень крепко пахнет демоном. — А нам что, стегать подтаскивать, что стеганых оттаскивать? — оскалился самолетов. — Но языки проглотили. Ударенный Федот, цепляясь за оглоблю, наконец поднялся на ноги. И держался в отдалении, осторожно трогая скулу. Кузьма, предусмотрительно попятившись, испуганным голосом протянул Николаев Легонтыч, ты не прокурор, законов мы не нарушали никаких, ни в малой букве. Законопослушные обыватели, процедил самолетов. Душа умиляется. Ладно, голуби. Я тоже закон начну блести. Пальцем вас не трону, если будете запираться. Всего-то навсего попрошу японского путника погладить вас сабелькой. Сердце мне подсказывает, что он с превеликим удовольствием вас посечет в капусту. Не любит он нечисти, уже ясно. И дедушка его, японский поп, нечисть изводил. А самое то веселое, что он, как лицо дипломатическое, по российским законам не подвластен совершенно. Канетада сам говорит, он без малейших душевных переживаний лишит голов этих недостойных людей, не имеющих права жить. Вот так, соколики, усмехнулся самолетов, а можно и еще проще пойти к ямщикам и рассказать, что это именно вы, бормоты, на нас черта напустили. Вмиг раздерут вас, мужички, на сто пятнадцать частей, что будет еще больнее отрубанию головы. Как? Крикнуть ямщиков? — Не надо, Флегонтыч! — угрюм отозвался Федот. — Убьют ведь. А мы что? Мы знать не знали. — Вот и исповедуйся! — прикрикнул Самолетов. — Все знают, что голова в деле — это как раз ты и есть. А Кузька — ума невеликого, он на побегушках. — Ну? — Да кто ж знал, что получится такая пакость? — сказал Федот. — Мы в тех местах за два лета семь бугров раскопали. И никогда ничего не случалось. Где? Под Конзебеем, на правом берегу. Там их по степи раскидано чертово прорва. Татары не мешали, это же не их могилки, а какого-то неизвестного народца, обитавшего, говорят, еще до Рождества Христова. Попробовал шуметь один из старост, да уладили. И что? Золото не взяли, вот то крест, сказал Федот и для пущей убедительности размашисто перекрестился. Не было там золота. — разве что пара бляшечек, тонкие, как бумага, едва на золотник тянут. Мы там взяли полмешка всяких причиндалов бронзовые, медные, сломанных ножиков изрядно, эти мы задолгую свою жизнь нахватались. Покойникам клали в Бугор непременно сломанные ножики. А кроме них, немало, говорю тебе, всякие причиндалы. Как оно зовется и для чего служило, а кто ж тебе сейчас расскажет. Даже ученые господа в Петербурге в затылке чешут. Ага, сказал самолетов. — тот то вы в последнее время. Что не год в Санкт-Петербург? Постоянный покупатель завелся. Догадливый ты человек, Флегонтыч. Есть такой. Дела ведет честно, не обманывает. Дает настоящую цену. Он и господа делают непременно из древнего золота. Она ж берет и бронзу с медью, и костяные финтифлюшки, и много чего еще. С отбором берет не все подряд, по какой-то своей системе. Платит хорошо и аккуратно, не покупатель, а удовольствие. Вот мы ему и повезли. И была там такая штучка, по более ладони, лита из бронзы, формой и видом наподобие татарской фляжечки, даже вроде бы с пробкой, припаянной двумя полосочками. Только это не фляжка, никак не похожа, очень уж тяжелая, по весу видно, цельнолитая. И все равно там было что-то вроде горлышка, и пробка к нему припаяна. Полосочки в земле отрехлели, тоненькие, зелень их проела. Не тяни-кота за хвост! прикрикнул самолетов. Ну, дорога длинная, скучная, заняться нечем. Водку мы с Кузьмой не особенно и потребляем, а говорить не с кем. Нас, убогих, чего то сторонятся и брезгуют. Ну, от скуки сидели мы с Кузьмой, перебирали их копанки, думали гадали, для чего они в старые времена могли быть предназначены. Но чем только от скуки не начнешь баловать. И надо ж так случиться, чтобы Кузьма эту фляжечку-то уронил высока уронил. Выпрямись в воске, она и грохнулась на сундучок, в аккурат на железную оковку. Полосочки ветки разломились, только хрупнуло. Он оглянулся по сторонам, перекрестился, понизил голос. И вот тут началось. Как бы светом брызнуло, только свет тот был черный. Не знаю, как ее объяснить. Вроде и черный, но свет. По глазам ударило, кинуло без памятства, по воску расшвыряло, будто куколок. А когда очнулись, ровным счетом ничего и не происходило. Все, как всегда, только фляжечка валяется. Она точно цельно летая, только под пробочкой видно, как дырочка высверлена, узенькая, глубокая. Мы туда спичку совали, длины не хватило. Ну, а спустя короткое время и началось. Канетада Сан говорит, по его убеждению в данном сосуде, в незапамятные времена был заключен демон, вырвавшийся на свободу после того, как эти презренные люди нечаянно сломали запор.